Глава 9. Формы в пространстве музыки. Пункт 1. Мелодические единицы. Представьте, что музыка – это звуковая архитектура, выстроенная вдоль стрелы времени. В некоторых произведениях мелодии ведут себя как строительные единицы, из которых выстраивается музыкальная форма. Любая мелодия может быть представлена как линия, идущая то вверх, то вниз. То есть любая мелодия может быть представлена в виде мелодического контура. В полифонической музыке мелодический контур может быть уменьшен, увеличен и зеркально отражен. Более того, во время движения в тональном поле мелодический контур может быть согнут силами тонального притяжения. К счастью, существуют замечательные видимые иллюстрации для пространственных особенностей мелодий. В полифонической музыке мелодии и ее трансформации создают структуры, напоминающие некоторые гравюры Мориса Корнелиуса Эшера. В этих гравюрах знакомый образ, например, образ всадника, служит структурной единицей, чье многократное появление покрывает собой всю поверхность рисунка. В других творениях Эшера птицы трансформируются в рыб, ангелы сосуществуют с дьяволами и летящие лебеди, черные и белые, образуют ленту Мебиуса. В создании Хэшера геометрия наполнена и оживлена парадоксальным воображением. В одной из его самых полифонических работ «Другой мир» плоскость заполнена тремя версиями одного и того же образа птицы в окне, изображенной с трех разных точек зрения. Птица остается той же, но ее контур меняется в зависимости от угла зрения. Похожие трансформации происходят в музыке. В одном из своих писем Эшер сравнивает деление на плоскости в рисунке с делением времени в музыке. Эшер был первым, кто указал на схожесть между организацией пространства в изобразительном искусстве и в музыке. В полифоническом произведении несколько голосов обсуждают мелодическую тему. Каждый голос по-своему выразителен, и в каждый момент соединения голосов – Создает сочетание звуков, которое движется в тональном поле в согласии с правилами тонального синтаксиса. В полифонии мелодические линии переплетаются, создавая звучащее полотно, в котором наш разум узнает развитие музыкальной мысли на данную тему. Прекрасная полифоническая музыка потрясает сложностью и изысканностью форм. Например, в фуге для клавира может быть три, четыре, иногда пять голосов, причем каждый голос будет наделен своим содержанием и логикой – Исполняя полифонию на рояле или органе, музыкант должен распределять свое внимание на разные слои музыкального текста, на фразировку и выразительность каждого голоса, и их сплетений, и на общую форму композиции. Чувства и интеллект образуют в ней совершенный союз. Это огромное удовольствие играть полифонию. Несмотря на сложность построения, полифоническая музыка доступна своими чувствами, своей образностью. Страстность и мастерство полифонического письма особенно впечатляют в творчестве Иоганна Себастьяна Баха. В его произведениях разум блистает в красоте мелодий и гармонии, и встроенности музыкальной формы. Произведения Баха были настолько искусны, что он получил приглашение стать членом общества математиков. Это приглашение было вежливо отклонено.